Глава пятьдесят 54. Ангел. У меня затылок оледенело тоже, с руки задрожали. Лёша коротко кивнув Диме, осторожно помог мне подняться и одеться. Движения и выверенные, ни одного лишнего, лицо сосредоточенное, взгляд темный, будто направлен внутрь себя. Таким я, может, видела не так часто, и в эти минуты он напоминал мне отца. От одной мысли по щекам покатились слезы, колени подогнулись муж подхватил меня и заботливо поддержал я видела, что губы его шевелятся, но не слышала слов утешения. В ушах зашумело. Кольнуло в животе так, что я охнула. «Все хорошо, поспешил я успокоить побледневшего Лёшу. Я сейчас. Голос прерывался, переходил на хрип. Приду в себя, не понимаю, что же случилось. Все же было хорошо, с здесь стало легче. От волнения за сына я едва передвигала ногами. Леша продолжал говорить, а мне было страшно сказать, что я ни слова не понимаю. Перед глазами порой темнело, но я упрямо шла к выходу. Надо ехать, Саша в опасности. Даже не хочу слышать о том, чтобы остаться дома. Я с ума сойду от беспокойства. Леша усадил меня в машину, затем принял из рук Дэми вялого Сашу и устроился рядом со мной на заднем сидении. Я положила ладонь на лоб сына и бессильно застонала. Мальчик горел. Дэми устроился за рулем и газанул так, что у меня голова откинулась. Но я не обратила внимания на несильную боль в затылке. Надеясь, что Саша ощущает меня рядом, поглаживала его плечи и шептала: Все будет хорошо, малыш. Потерпи немного. Почему так резко поднялась температура? Перегреться он не мог. На отравление тоже не похоже. Простудился?" Я осторожно прощупала миндалины, потянулась к животу мальчика или вирус. Подумай еще раз, милая. Лёша свободной рукой отодвинул меня от больного ребенка, впутал пальцы в волосы, мягко сдавил затылок, прикоснулся губами к моему лбу. Нельзя тобой и малышкой рисковать. Оставайся дома, прошу тебя. Я не могу тебя заставить, но прошу, подумай о себе. И прижав к себе сына, муж потянулся к водителю, чтобы остановить машину. А я вцепилась в его локоть и настояла. Лёша, мне дома будет хуже. Подумай сам, как бы ты себя чувствовал, отправься мы с Сашей, а ты остался один. Думаешь, я смогу спокойно ждать? Магла дели Сашеньку всю дорогу, прислушивались к его рваному дыханию, к обрывкам слов. Я знала, что Люда волнуется и за сына, и за нас. Улыбалась мужу сквозь слезы, но никто так и не нарушил молчание до самой больницы. И только когда машина остановилась, а Люда приподняла ребенка, чтобы вынести из салона, Саша неожиданно вырвался и вцепился в мою одежду. Мама! закричал он так отчаянно, что у меня сердце облилось кровью. Мама, мне страшно. «Все в порядке, малыш, растерянно погладила я мальчика по голове. «Все будет хорошо, тетя доктор лишь посмотрит на тебя. Не хочу к тете!» — захныкал Саша, как совсем маленький. Мам, я хочу остаться с тобой, не бросай меня. Никогда и ни за что не брошу тебя, твердо пообещала я целую мальчика. Мама рядом, малыш. Нос. Застонал Саша, не открывая глаз. Он дергался, будто что-то причиняло ему боль. Нос. У тебя болит нос? Заволновалась я и посмотрела на напряженного Лёшу. Скорее к врачу, вдруг это аллергия. Люто открыл дверцу. И только собрался выходить, как мальчик снова закричал в бреду. Носов, это же Носов. Прячься, надо спрятаться. Мы застыли, наступила жуткая, давящая тишина. Я посмотрела в тёмные, как бездонная пропасть глаза мужа. Носов. Мама, нет, снова застонал Саша. Не хочу с тетей! Мама, не бросай меня. У меня будто лед разлился в груди от чудовищной догадки. И я его убью. Зашипел Леша и, осознав, что сказал вслух, поджал губы. Шарам выделился, налился кровью, в любимых глазах взорвалась еще большая тьма. "Лена, мы все выясним. только не нервничай", натянуто спокойным голосом говорил Леша. "Прошу тебя, не волнуйся и держись рядом". Он поудобнее взял сына, голова мальчика болталась будто кукольная, и это пугало до трясучки. Муж показал мне в сторону, и мы направились ко входу в больницу, хотя я еле шла. Врачи, которых еще в пути поставил в известность охранник, забрали малыша, засуетились в палате, а мы остались в коридоре Втроем. Деми держался у стены и возбужденно говорил по телефону. Я не всслушивалась, о чем именно. В густом запахе медикаментов и полумраке серых стен Мне стало душно, жарко тесно в одежде. Живот сильно сжался, окаменел, малышка часто ударяла ножками куда-то вниз и причиняла острую боль. Холод связал спину, впился в лопатки будто хищник, хлестнул по груди плетью при и остался неприятным жаром между ног. «Пойдем». Леша заметил мой испуг, аккуратно подвел меня к креслу в холле, заставил сесть, легко нажав на плечи сильными руками. Он был спокоен, но я чувствовала по прикосновениям, что безумно напряжен. Я все чувствовала и видела, как мелко подрагивают его длинные пальцы, как наливаются вены, как твердеют мышцы. С Сашей все будет в порядке, успокаивал муж, поглаживая мою шею, нежно массируя голову, заплетая волосы, целуя виски и темячко. Это просто гриб, не волнуйся. Дэми говорит, что Клариса тоже слегла, они с сыном много общались. Лина, ты слышишь меня? Ангел, посмотри мне в глаза. Он присел напротив, приподнял мой подбородок. Я вас не дам в обиду, верь мне. Сделаю все, чтобы оградить от правды разборок и мести. Даже если придется менять отсемена жить вдали от родины, притворяться мертвым. мне ничего, кроме вас в жизни не нужно. Никто вас не заберет. Я не отдам. Ты слышишь? Лин, ответь. Что с тобой? Ангел?